Слишком легкое продвижение почти столь же изнурительно для войска, как и отступление. Не встречая сопротивления, которое позволило бы сделать остановку хотя бы на один день и перевести дух, французская армия шла и шла без отдыха уже более трех недель, точнее, ровно двадцать пять дней. Огромное войско, отряды рыцарей, оруженосцы, лучники, повозки. Походные кузницы, кухни и, наконец, торговцы и содержатели притонов растянулись более чем на лье. Лошади растирали в кровь за г р и в к и и не проходило и четверти часа, чтобы какая-нибудь из них не теряла подковы. Многим рыцарям пришлось отказаться от доспехов, ибо в такую жару, там, где натирало железо, делались раны и наживы. Пехотинцы с трудом тащили свои тяжелые башмаки, подбитые гвоздями. В довершение всего знаменитые о ж е н с к и е сливы тоже причинили немало бед. На ветках они казались совсем спелыми, а когда солдаты, страдая от жажды, наворовали их в садах, подействовали как самое сильное слабительное. То и дело кто-нибудь отделялся от колонны, скрываясь придорожной кусты. Конетабль Гошедеша т и о н почти все время дремал в седле. За 50 лет службы, пройдя восемь воин и кампаний, он в совершенстве овладел этим искусством. «А, пожалуй, сосну немного», — заявлял он время от времени двум своим оруженосцам. И оруженосцы, с а д и в лошадей, пристраивались к... по обе стороны конетабля, с таким расчетом, чтобы в случае надобности, если он съедет на бок, поддержать его. И старый военачальник, опершись о заднюю луку седла, мирно похрапывал под своим старомодным шлемом. Робер Артуа исходил потом, ничуть при этом не худея, и на двадцать шагов вокруг себя распространял острый запах хищного зверя. Он сдружился с одним из англичан, сопровождавших Мортимера, с тем самым долговязым бароном Мальтраверсом, который походил на коня, и даже предложил ему перейти в его отряд, ибо Мальтраверс оказался азартным игроком и готов был играть в кости на любом привале. Карл Валуа все еще никак не мог успокоиться. Он ехал в сопровождении сына Карла Алансонского, племянника де Эвре, маршалов м а т и е де Три и ж а н а де б е р е а также кузена Альфонса Испанского, и поносил все и вся. И невыносимый климат, и душные ночи, и знойное солнце, и мух, и слишком жирную пищу. Вместо вина ему подали какую-то кислятину, пригодную лишь для мужичья. А ведь армия находится в краю с л а в я щ е м со своим виноделием. Где же эти люди попрятали свои лучшие бочонки? Яйца были тухлые, молоко прокисшее. Иногда его высочество Валуа тошнило по утрам, и вот уже несколько дней, как он испытывал в левом плече тупую боль, немало его тревожившую. К о всему прочему, пехота почти не продвигалась. Ах, если бы можно было вести войну с одной кавалерией! Он даже усомнился, правильно ли поступил, что послушал Толомея, которого поддержал Робер Артуа, и тащил с собой от самого к а с т е л ь с а р о з е н а эти громоздкие жерла на деревянных полозьях вместо обычных катапульт и таранов, которые, возможно, труднее устанавливать, но зато их, как известно, перевозят в разобранном виде. «Я, кажется, обречен воевать под палящим солнцем», — говорил он. «Первую кампанию, дорогой кузен Альфонс, я совершил в пятнадцать лет против вашего деда и тоже в страшную жару в вашем пустынном Арагоне, королем которого я был некоторое время». Он обращался к Альфонсу Испанскому, наследнику Арагонского престола, бесцеремонно напомнив ему о распрях, существовавших некогда между их семьями. Впрочем, л у а мог себе это позволить, так как Альфонс славился своим добродушием, готов был со всем соглашаться, лишь бы всем угодить. Соглашался отправиться в крестовый поход, лишь потому, что его об этом попросили, и сражаться против англичан. чтобы хорошенько подготовиться к этому походу.